«Опять ты?» — с порога прилетело доброжелательное приветствие от стоящей за стойкой лоры. «Чего ты к нам зачастил? До ужина еще вроде далеко. Иди в свой ангар или там, к себе домой. Чего тут-то забыл?» «А тебя тут, оказывается, любят!» — Выдернув из-за моей спины весело произнес Юркий, глядя на девушку за прилавком. «И тебе добрый день!» Поприветствовал я одну из дочерей Клариссы, после чего отошел в сторону, Давай войти в помещение и остальным графом. «Я тут вам новых клиентов привел. Думал, у благодарность хоть искреннюю улыбку дождаться. С сожалением произнес я, но, видно, не судьба». Девушка поняла, что опять опростоволосилась и тихо буркнула «За благодарную улыбкой это тебе, Каталии!» и отвернулась к барной стойке. «Дядя Серый!» — подлетела ко мне с другой стороны Дэя и защебетала. «Клиентов сегодня немного, но, как вы и сказали, я занимаюсь изучением тех вас, что вы нам передали. Ой, здравствуйте!» Смущенно отступив в сторону, поприветствовала она вошедших аграфов. Как она могла сразу не заметить такую толпу посетителей в этом зале, я не знаю, но так и произошло. Тут опять не удержался от комментариев чуплая граф. «Ты, я смотрю, тут пользуешься огромной популярностью!» и подмигнул девчушке, чем окончательно смутил ее. «Да вы что?» — начала оправдываться она. «Дядя Серый, наш опекун!» и спряталась за мою спину. А вот остальные, включая и у стойки Лору, посмотрели на меня с удивлением. «Опекун, говоришь?» задумчиво протянул майор. — Да, он помогает нам, — честно и открыто ответила ему девушка из-за моей спины. — Серый, ты странный, — неожиданно сказала мне Далия. — Какое есть, — буркнул в ответ я, и, взяв под локоток Дею, направился к своему столику. — Тут скоро должны появиться Грук с парнями, Талия и Тара, — «Так что попроси Растора приготовить что-нибудь на ужин, ну а для меня какое-нибудь его очередное фирменное блюдо. Хорошо?» По дороге вернувшись, сказал, уже обращаясь к так и стоящему у дверей графам, «А вот вам к этой девушке. Она, думаю, с радостью предоставит вам несколько свободных номеров в пользовании». И, не удержавшись, от шпильки в ее сторону, добавил за вполне умеренные деньги. Лора фыркнула, но ничего в ответ мне не сказала, только вызвала несколько вопросительных взглядов со стороны графов. На у них в своей разборке раздался чарующий голос со стороны дверей в гостиницу и за спин графов. Я увидел, что вслед за ними входила талья. а практически сразу за ней вошла и Тара. «И какой у нас с ним счет?» — спросила Криатка, уже обращаясь непосредственно к своей сестре. Но за Лору ответила, шедшая следом за ее старшей сестрой Тара. «А ты посмотри на ее лицо. Я, так понимаю, еще одно очко, не в вашу с нею пользу». И уже посмотрев на меня, она уточнила. «Это один из твоих пареньков?» — просил нас подойти сюда. — Да, — кивнул я и указал, — настоящее рядом в столике. — Располагайтесь, дождемся моих подопечных, и я вам все объясню. — Хорошо, — почти одновременно кивнули обе девушки и сели почему-то именно за мой столик. Я на это лишь пожал плечами. Я тут поесть заказал и указал на двери кухни, за которыми как раз скрылась Дыя. Если что-то хотите... то я думаю, еще не поздно дополнить мой заказ. И потом, посмотрев на стоящих у стойки бара и о чем-то беседующих с Лорой Аграфов, сказал Талии. — Это новые постояльцы. Как думаешь, нужно ли проследить, чтобы никаких эксцессов не было? — Не переживай. Это только ты у нас такой везучий, — ответила мне Криатка с каким-то не очень понятным мне контекстом. Вторая же девушка удивленно посмотрела на нее. И чем интересно было вызвано ее удивление? Я так и не понял. Ну ладно, не в этом суть. Пока было время, я хотел Толью попросить об еще одном одолжении. Прости. Можешь провести повторный замер и интеллектуально-психических и физических параметров моих ребят? — А зачем это тебе? — удивилась она. — Да есть у меня подозрение, что им совершенно неверно вычислили значение интеллектуального индекса. Или специально занизили их для каких-то своих целей, не знаю. Но, по крайней мере, насчет одного из них, я точно уверен, говорит 157. — Да это уже неплохо, — сказала мне девушка. — Ага, только после разговора с ним создается впечатление, что там не меньше 180. как, впрочем, и у всех остальных. И замолчал, давая крятки осмыслить сказанное. — Так делают, — неожиданно тихо сказал Латара, когда кого-то хотят намеренно подтолкнуть, вступить в армию или другую госструктуру с определенным уровнем первоначально заданных параметров, но где обычно идет сильный недобор кандидатов или... И девушка... Бывшая когда-то одним из самых подготовленных убийц на службе разведки королевства Мин Матар задумалась. «Так готовят рабов к переправке в Агарскую империю или продаже пиратским кланам, еще более тихо, — сказала она. Специально занижают вычисленные показатели. Говорят при распределении, что кроме колонистов им никуда не пойти». а потом переправляют к работорговцам. — Так, — задумчиво произнес в ответ я, — а вот это уже интересно. Надо бы поговорить с ребятами о том, из какого приюта они прибыли сюда и где проходили распределение. Если это просто армия и государство, то это не так страшно, а вот если это имеет какое-то отношение к работорговцам, то надо бы с ними поговорить по душам. Тара лишь согласно кивнула мне, крятка же ничего не сказала, а только как-то задумчиво посмотрела в мою сторону. — Ты проявляешь большую заботу о них, — сказала она мне. — Ну, кто даже должен это сделать, — пожал плечами я. И посмотрел в сторону, как раз приближающейся к нашему столику Деи, которая несла заказанные мною блюда. Что? – спросила она у меня, заметив обращенный на нее взгляд. А откуда вы? – спросил я у нее. Мы вот э, говорили с девочками. Я указал на Тару, и как-то так получилось, что никто этого не знает. А! И девушка махнула рукой. Из небольшого сектора на краю королевства Минматар. После чего назвала его номер. Там есть несколько обитаемых планет и торговая станция. В основном живут одни шахтеры или колонисты, занимающиеся сельским хозяйством и ферверством. Мы как раз и жили в приюте на планете Кирон. Назывался он «Приют Ринийского стража». Откуда пошло такое название, я не знаю. Был он не сильно богатым, однако к нам там хорошо относились. А вот распределение мы проходили не в приюте, а в какой-то частной клинике, которая даже ниже себестоимости соглашалась проводить его. По крайней мере, нам так объясняла воспитательница. Как называется эта клиника, я не знаю, но на планете она единственная, что предоставляет подобные услуги. Как только я услышал о какой-то частной и сердобольной клинике, которая работает хоть и с приютом, но ущерб себе... то сразу поставил себе жирную и толстую галочку начать именно с них. — Спасибо, солнышко! — поблагодарил я Адею за ее рассказ. — Ты развеяла наше любопытство. Кстати, не знаю, заметила ли это сама девушка или нет, но ко мне она относится достаточно спокойно, примерно как и к остальным друзьям ее брата, не стараясь скрыться с глаз долой или спрятаться за чью-то спину. Наоборот, сам был этому свидетелем недавно, она мою спину использовала как живой щит между нею и незнакомыми ею аграфами. Значит, Дея как-то подспудно приняла меня в свой ближний круг, как, впрочем, и я и ее. Но, говорят, именно в этом все дело. Девушка даже слегка покраснела, услышав похвалу. «Да ладно вам!» и убежала на кухню. В этот момент к соседнему столику подошли аграфы. «Все, мы устроились», — сказал Нерелус, и посмотрел на сидящих рядом со мной девушек. «Простите, давайте я вас представлю», — понял его заминку я. «Это Талия, одна из дочек главы этой колонии по совместительству владелец этой гостиницы Клариссы. Вы с ней встречались в космопорте». Вторую дочку главы колонии, вы уже знаете, я указал в направлении Лоры, стоящей у барной стойки и упорно делающей вид, что ей не интересен наш разговор. Ну, а это просто очень хорошая девушка, их знакомая, ее зовут Тара. Я показал на накриадку, похожую на Хумана. «Приятно познакомиться, дамы», — галантно склонил голову майор на мое представление. Но ну, это мои знакомые из империи Аграф, я, я, в свою очередь, показал на Аграфа и его подчиненных. на Релус-О-Дарсу, его помощник и заместитель лейтенант Лей Салтанос, указываю на высокого и подтянутого графа, стоящего рядом. Их штатный техник и медик лейтенант Крунт хивок в сторону щуплого бойца. Рядовой Баргол. показываю на спокойно стоящего стажера. — Ну, а это лейтенант Белка. Закончил я представление всех бойцов из группы Релуса, показав на девушку. Она, как я понял, их штатный стрелок и финансист. — Здравствуйте, — поприветствовала их Талия. — Приятного времяпрепровождения в нашей гостинице. Я ее менеджер. — Напоследок сказала она майору. — Спасибо, буду знать, — ответил тот Что мне понравилось больше всего, она практически не обратила никакого внимания на красавцев-аграфов. Ведь даже Юрки, по сравнению со мной, был вылитый Аполлон. До крядка, похоже, до этого не было совершенно никакого дела. Впрочем, что странно, это относилось и ко всем остальным девушкам. Ну, появились аграфы и появились, ну и что из этого? Или я чего-то не понимаю в жизни, или тут относятся к человеку, ну или к другим разумным, не только по их внешнему виду. В общем, надо с этим разбираться или просто принять на веру и забыть». «Присаживайтесь», — сказал я графом. «Сейчас должны подойти несколько моих друзей. С ними я вам предлагаю познакомиться несколько позже и уже самостоятельно. Время у вас на это будет». — Я же, как только они подойдут, расскажу, для чего вас собрал тут всех вместе. Это не займет много времени. Можете заказать себе что-нибудь поесть. Тут прекрасно готовят. И я показал на свою тарелку. Видимо, это был плохой пример, так как глаза майора расширились до неимоверной величины. — Это то, о чем я подумал? — осторожно спросил он у меня. — Не знаю, — честно сказал я. Но, судя по тем блюдцам, в которые превратились ваши глаза, то вы угадали. Это ренийское блюдо. На этом месте глаза превратились в блюдца и у всех остальных. — Да вы и не смотрите на этого сумасшедшего, — сказал из-за стойки Лора. Только он это заказывает. А у нас есть и вполне нормальная еда, по крайней мере, пригодная в пищу не только тому, кому, в принципе, все равно, что пихать в свой желудок. Э, -э»» протянул вечно говорливый техникографов, похожий впервые за все время нашего знакомства, с ним не знающий, что сказать. Тогда мне просто какой-нибудь овощную рагу и мясо плюс запись чем-нибудь. Можно? Без проблем, ответила Лора и посмотрела на остальных, ожидая их заказов. И уже через несколько минут все заказали себе что-то на ужин. Но все так же продолжая огромными глазами следить за тем, как я поедаю свою еду. «Будто в цирк пришли!» — буркнул я, доедая последний кусок. И как раз в этот момент открылась дверь, и толпой вошли Грук его друзья. Заметив ту достаточно большую компанию, они сначала растерялись, но, заметив меня, направились к нашему столику. «Ну, все», — сказал я, глядя на них, — «теперь все в сборе, рассаживайтесь, давайте, если хотите, можете тоже что-нибудь себе заказать, но пока лучше послушайте меня, а то потом мне нужно будет уйти и заняться делами». «Хорошо», — кивнул молодой тролль, и они, пододвинув к нашему столу стулья, сели на них. «Так», — сказал я, глядя всю компанию, — «не хватало лоры и идеи». «Талия, позови, пожалуйста, свою сестру Идею, их это тоже касается. И еще, можно ли пока закрыть гостиницу, чтобы нам не помешали?» Последнюю мою реплику услышала Лора, как раз в этот момент входящая в зал. «Сестрица, а много ли он себе позволяет? Не рановато ли?» Не знаю, на что она намекала, но Талия, судя по реакции, ее слова прекрасно поняла. Правда, никак не отреагировала на них, а лишь попросила не спорить и закрыть пока заведение. Пирка только пожала плечами, но заведение все-таки закрыло. «Черт — Черт! — буркнул я, — про Растера забыл. — Он тут? — Да, — удивилась Лора. — Он тоже нужен. — Уже иду! — раздалось со стороны кухни, и оттуда вышел невысокий смешной медвежонок, который мгновенно заставил подобраться всех присутствующих аграфов. «Ну, теперь-то точно все в сборе», — сказал я. И первым делом обратился к Серашу. «Список баз разослал?» «Да», — кивнул тот, — «всем, кроме последней девушки, но теперь я понял, о ком вы говорили». И он глазами указал на Белку. «Правильно». И, немного подумав, добавил... «Господину майору и другим его подчиненным, а также многоуважаемому повару скинь этот же список с нашим нормальным прайсом и процентной скидкой». Сираж кивнул, показывая, что понял меня правильно, особенно про нормальный прайс. «Если вас что-то заинтересует, — сказал я уже всем присутствующим, — не стесняйтесь и обращайтесь. Организую». Это первый вопрос, который я хотел с вами обсудить. «А что это за базы?» — удивилась сталья. «Те, что у меня есть, и я хотел бы поделиться ими с вами». Я пожал плечами. «Будет что-то нужное, сообщите напрямую мне или передайте сообщение через сараша или Дею». Я указал на девушку-троллу и пирца. «Но почему?» — спросила она. «Есть причины». Пожал я плечами и спокойно посмотрел ей в глаза. Очень мне они нравились. Любоваться и тонуть в ней было такой сладкой негой, которой я был лишён практически всю свою сознательную жизнь. А теперь она тебе передо мной сидело сразу несколько красавиц, и я даже не мог понять, чьи же глаза мне нравятся больше. Все они были прекрасный восхитительны. Однако волшебство глаз Талии притягивало все же гораздо больше. Но это я опять отвлекся. Дальше, — сказал я и посмотрел на присутствующих. Растер, ты обращал внимание на Тару, Талию и теперь еще вот на эту девушку. Я указал на ографку. Тебе не кажется, что пора найти себе учеников? У меня есть база Эспер, возможно, она поможет в обучении? — Ну а ты? — почему-то спросил он у меня. — Меня учить только портить, — усмехнувшись, ответил я ему. Тот кивнул каким-то своим мыслям и серьезно сказал, — Я подумаю. — О чем вы? — спросила у нас стара. Он маг и не из слабых, — просто ответил я ей. — Ему нужно передать кому-то свои знания, таковы их законы. — А у вас троих... Как раз необходимый уровень способностей, чтобы он мог начать работать с вами. У тебя, Талия, кстати, наиболее сильные способности. А откуда ты знаешь? Удивилась та. Не тупи, не очень вежливо сказала ей Лора. Подумай, любит ренийскую кухню, знает их обычаи. Если он и не родился там, то был у них. А оказаться там можно только в одном случае. Он наверняка обучался у них. Этот чел тоже маг? И она вопросительно посмотрела в мою сторону. Не такой сильный, как наш знакомый, но мне хватает. Пожал я плечами. А вот аграфы посмотрели на меня в удивлении. Ведь в их времени метаморфы разорвали всякую связь с содружеством. И вот выходит, что с кем-то, «Эти отношения они все-таки поддерживали. «Ни один из этих кто-то сейчас сидит рядом с ними». Талия медленно кивнула на слова своей сестры. «Я поняла. Несколько заторможенно произнесла она. Посмотрев на нее, я понял, что девушка уже пришла в себя от мысли о том, что я тоже маг. Хотя, если честно, стал я им буквально сегодня ночью, но это не так уж и важно». — Что у нас там дальше по плану? — Следующее ваше боевое обучение. Я ввел взглядом уже всех присутствующих. Тут я хочу привлечь господина майора и его помощника. Как мы и договаривались, оформим все на контрактной основе. Тот согласно кивнул. Какова постановка задачи? — спокойно спросил он у меня. — Простая. И я показал на всех... включая и возмущенно посмотревших на меня девушек. — Все присутствующие должны выжить. Вы понимаете, о чем я говорю? — Да, — кивнул тот, — когда мне приступать? — У некоторых из них есть основная работа, у некоторых — обучение по тем или иным гражданским дисциплинам, а остальное время они полностью в вашем распоряжении. — А немного ли ты на себя берешь? — взмутилась Лора. — Я думаю, Кларисса не будет против, если я возьму этот вопрос на себя, — спросил я, преимущественно обращаясь к Талии. — Ведь ты понимаешь, что это нужно лично вам? — Да, — медленно кивнула мне в ответ девушка. — Хорошо, тогда эти оболтусы я показал на своих парней полностью под вашей опекой, а с девушками вам придется договариваться отдельно. и разработать для них индивидуальный график занятий и тренировок. — Понял, — кивнул майор, — работаем по схеме подготовки бойцов спецподразделений. — А если это не противоречит вашей присяге? — сказал ему я. — Задачу понял. Начнем завтра, — сказал он мне. — Ну, по сути, это все, что я хотел обсудить именно со всеми. Остались кое-какие личные дела, но с ними я разберусь в частном порядке». Раскомандовался тут, буркнула на прощание Лора и, поднявшись, направилась к стойке бара. За нею по разным сторонам разошлись и все остальные. Растер отозвал девушек в сторону и что-то стал объяснять им. А граф и майор сели за соседний столик, дожидаясь его и белку. Мои подопечные присели за другой, так как я попросил их не убегать и задержаться на пару минут. «Со мной за столом остался только майор». «У тебя ко мне есть еще какие-то вопросы?» — спросил он. «Ну да», — ответил я. «Во-первых, хотелось бы понять, во сколько вы оцениваете свои услуги. И, во-вторых, это еще не все. Как инструктор я стою очень дорого. У нас это примерно пятнадцать тысяч в месяц». «Понятно», — кивнул я. «Дороговато». Хотя за знание майора я готов был выложить эти деньги. Но он продолжил. Однако ты сильно удивил меня сегодня. Ведь, по сути, все они для тебя чужие. Но ты готов выложить деньги за то, чтобы я натаскал этих ребят и девушек и подготовил из них хороших бойцов. — Тут вы не правы, — сказал я. Мне нужно, чтобы вы сделали из них лучших. Космическое пространство я постараюсь прикрыть своими силами, и там вы мне вряд ли сможете помочь. Но мне нужно, чтобы они выжили в том случае, если сюда все-таки кто-нибудь прорвется». «Я понял тебя», — сказал он, и, немного помолчав, добавил, «десять тысяч». «Хорошо», — согласился я. «Мы быстро заключили безвременный договор». с возможностью разрыва отношений по обоюдному согласию. Я сразу внес предоплату за два месяца. Мне необходимо было, чтобы майор принялся за тех, о ком я забочусь уже с завтрашнего дня. Уже когда мы подписали договор, он сказал. И спасибо тебе за дылью. Но тут он опомнился и хотел поправиться, но я его остановил. Я знаю, как ее зовут». Тот уж уже, видимо, привычно, с некоторым удивлением взглянул в мою сторону и пожал плечами. — Кстати, о ней и пойдет речь, а также о вашем технике. Я указал на девушку, идущую в нашу сторону, и на сидящего с другими графами Юркова. Мне нужна их помощь. По времени, надеюсь, уложится в неделю-полторы. И, предвидя его вопросы, добавил, мне нужны второй пилот и техник. — Для чего? — уточнил майор. — Надо будет слетать в одно место, проверить кое-что и потом, если потребуется, демонтировать более-менее целое оборудование и привезти его сюда. Ну и перетащить на космодром ваш старый корабль. — Понятно. Степень риска? — Не очень высокая, — ответил я и, заметив его не слишком доверяющий мне взгляд, добавил. — Точнее сказать не могу. — Зато могу предложить два варианта оплаты работы по этому контракту. Если все идет нормально, то по полторы тысячи. Если же возникает какой-то форс-мажор, то по три. — Две и четыре, — жестко сказал майор. Я прикинул, что в принципе это нормально, особенно если сравнивать с теми ценами, что были выставлены в сети и практически полным отсутствием тут на планете, квалифицированных техников, а потому согласился. Не идет. Две, если все проходит нормальные и четыре в случае форс-мажора. Если время работ продлевается, то гонорар увеличивается пропорционально. Релус завизировал составленный нами договор, и я перевел ему деньги. После чего я обрадовал его новостью, что работы нужно будет начать уже через несколько минут. «Ну ты жалак!» — буркнул он, но ничего продолжать не стал, только поднялся и прошел к столику, за которым сидели его бойцы. Я же направился к столику, где сидели мои подопечные. Хотелось узнать только координаты побитого корабля пиратов и найденного ими тайника. После того, как я их получил и более точно выяснил, Как давно посещали ту область парни, понял, что летали они туда достаточно часто, и там уже продолжительное время все оставалось без особых изменений. «Ну что ж, проверим», — решил я, и направился к выходу. На прощание пожелал всем приятного вечера. Кивнул, проходя мимо майору и его бойцам, от столика которых вслед за мной поднялись и двинулись к выходу Делия и Юрки. И не видел я одного, каким задумчивым взглядом смотрела мне в спину крятка.